сами после похорон звоню своей девушке ене мы встречаемся уже четыре месяца хочу поговорить с ней рассказать что чувствую после смерти отца когда ничего не чувствуешь это ведь тоже чувство ене раньше работала в пресс службе нашей компании в ее задачей входила разъяснять журналистам что в бурении нефтяных скважин на аляске нет ничего плохого в конце концов ей надоело поступаться собственными убеждениями за зарплату и она ушла на чуть более этичную работу. Нашла место в пресс-службе крупного лесозаготовительного концерна рядом с нашим офисом. Еще две недели назад я был уверен, что она будет матерью моих детей. В Последние 10 лет стук биологических часов заглушал все мои мысли. Каждый раз, когда мне на пути попадался папаша, выгуливающий своего отпрыска, я задавался вопросом, сколько этому папаше лет. И как ему удалось так ловко устроить свою жизнь, чтобы добиться этого замечательного результата? Где он нашел жену, которую готов терпеть настолько, что смог доверить ей продолжение рода? Я часто пытался выведать этот секрет у своих обремененных семьями друзей. Они обычно отвечают, что все получилось как-то само собой, и что одно повлекло другое. А у меня почему-то ничто ничего не влечет. Во всяком случае, ничего постоянного. У некоторых счастливцев все как-то складывается само собой. Мне кажется, это примитивное объяснение. То же самое можно сказать и о нацистской Германии. Так легли карты. Но у меня, само собой, ничего не получается. Может быть, другие просто ни о чем не задумываются. Живут как придется, и все. Не сравнивают себя ни с кем и не планируют, что в каком возрасте должно произойти. Однажды я водил младшую дочку Маркуса в поликлинику. Этот визит просто открыл мне глаза. Там в точности знали и даже нарисовали на графиках, что должен уметь ребенок в три года и каких размеров ему следует быть. Хелми укладывалась в среднюю кривую. Это было настоящим откровением и в то же время разочарованием. Конечно, тут все дело в финансировании здравоохранения, но, по-моему, поликлиника перестает наблюдать за людьми на несколько десятков лет раньше, чем следует. А как бы было бы просто? Взглянул на график и знаешь, к чему стремиться. Я бы с радостью ходил в поликлинику консультироваться о жизни. У вас пока нет детей, квартиры в собственности, но зато окружность головы укладывается в средние показатели. Люди развиваются с разной скоростью, не беспокойтесь об этом. Главное, что вы чувствуете себя бодро и хорошо справляетесь с повседневными делами. Сами вы в свои 40 лет еще не испытываете признаков кризиса среднего возраста? Он проявляется в стремлении купить машину побольше, задумываться о смысле жизни и сравнивать себя с другими людьми. Поступки детей объясняются возрастом, а плохое поведение связывают с переходными периодами. Такому, как я, 39-летнему оправдываться нечем. Не придумали для нас переходного возраста, как для подростков, который объяснял бы, почему все летит к чертям. Можно разве что пожаловаться на жизнь в Министерство труда и социального обеспечения или на радио позвонить, но я для этого еще недостаточно стар. Судя по графикам фоликлиники, эта стадия наступает лишь годам к 65 пяти. Жаркий летний вечер. Отцу выпал красивый день для последнего путешествия, хотя при жизни он никогда не любил жару. Мне кажется, я слышал его ворчание из-под крышки гроба. Снимаю пиджак и набрасываю его на плечо, хоть при этом открываются протертые места на рубашке. Звоню Ене уже в третий раз, но она не отвечает. Я у самого ее дома. И тут вижу Йене, выходящую из подъезда. Машу ей, но она меня не замечает и не слышит моего оклика, потому что перед домом грохочет мотоцикл. На нем воседает красивый молодой парень, который протягивает Ене шлем и помогает забраться на сиденье. Ене прижимается к его спине. Мотоцикл стремительно разгоняется и мгновенно исчезает за углом. Нет. Черт побери. Ене была не готова пойти со мной на похороны, но зато сейчас у нее появилось время прокатиться на мотоцикле. Я, немев, стою посреди улицы, после короткого замешательства крупными шагами направляюсь домой. Ну, вот и все. Разве и так не пора было завязывать? Если бы можно было задать этот вопрос поликлинике для взрослых, то там сразу сказали бы, что желание запрыгивать на мотоцикл проходит у девочек к 18 годам. Ени 36. В этом возрасте человек уже должен уметь говорить «Мы очень разные, и нам лучше расстаться». И вообще, разве это не подростковое поведение, прежде чем кому-то отдаться, взгромоздиться на мотоцикл? В романтических комедиях главный герой в такой ситуации отправляется поплакаться в жилетку к своему лучшему другу. Но у меня не хватает решимости беспокоить Маркуса и Песанина. Ничего тут нет ни от романтики, ни от комедии. Должны быть и другие способы справляться с неприятностями, кроме как прятаться от них в баре. В любом случае, неудобно идти туда одному. Единственный, кто может быстро сорваться и составить мне компанию — мой давний приятель Эппо. Звоню ему и уже через минуту разговора понимаю, что идея мне не нравится. Эппо, напротив, горячо приветствует предложение проболтаться ночь в городе. «Класс! Давно не виделись! Нароем движуху и заценим тёлочек!» Если вернуться к консультациям в поликлинике, то никто старше 20 лет ни при каких обстоятельствах не должен употреблять выражение «заценим тёлочек». Да и слово «движух» скорее следует использовать в смысле дорожного движения. Но ничего не поделаешь. Все другие мои друзья обременены семьями, и им так быстро из дома не сбежать, даже если они и весьма не прочь заценить тёлочек. Ситуация осложняется уже за первой бутылкой пива. Эппу излагает теории, как следует клеить девушек. По-моему, ему следовало давным-давно забыть всю эту чепуху. Он незаметно показывает на женщин, за столиками в баре и шепотом размышляет, какими они должны быть в постели. «Сами, нам надо поделить с тобой сферы интересов». «Какие еще сферы?» «Ну, как Ики и Хьялиса. Я, конечно, точно не знаю, но, похоже, они договорились друг другу не мешать. Ики предпочитает сочных и пышных дамочек, а Хьялис специализируется на высоких стройных моделях». «Как правило, я в состоянии выслушивать его дольше» но из-за душевного раздрая после похороны и ухода Енни терпения у меня меньше, чем обычно. Чёрт тебя подери, я по придурок. Нам уже почти по сорок. В этом возрасте человеку должно хватать мозгов искать себе человека, а не задницу или сиськи. В смысле? Ну, чтобы было о чём поговорить, общие интересы, создание семьи. А это не работает, уже опробовано. Семейная жизнь никому не идёт на пользу. Вот как у мужчины сорока лет могут быть представления двадцатилетнего. Я утрачу веру в эволюцию, если продолжу слушать Эппа. У него трое детей от двух разных женщин, но, по его словам, скучная семейная жизнь не для него. Ну нет, Эппу мелит полную чушь глупости. Это же дикость считать семейных людей самыми убогими представителями рода человеческого. Да так и есть. У них нет никакой жизни. И где тогда твоя жизнь? В этом баре? Yes. Может быть, это и так, когда тебе двадцать. Но в нашем возрасте тусоваться здесь нелепо. Нас тут не ждут. И мы тут никому не нужны. А ты выглядишь просто несчастным мудаком, когда пытаешься протлить давно ушедшую юность в этой рубашке, которая на тебя уже не налезает. С залпом допиваю пиво и встаю из-за стола. Эпо кричит вслед. «Да ладно тебе, ну ты что, совсем растерял чувство юмора?» «Наверно. Но у меня осталось самоуважение».